Эпилог. Полгода спустя. 25 января, 17 часов 32 минуты по западно-африканскому времени. Республика Конго, национальный парк Верунга. Вот я и вернулся. Ковальский прихлопнул здоровенную муху, пытавшуюся отхватить кусок мяса от его руки. Потом взглянул на пышный лук в сторону леса в отдаленном уголке национального парка, питомника для горилл. Он сидел в походном кресле, а рядом на столе потела бутылочка пива. Зимнее солнце почти опустилось за горизонт. Большую часть времени Ковальский проводил здесь, или в одной из хижин палаток, наблюдая в светлое время суток, как ползут по траве тени. Шёл третий день, как они сюда приехали. Мария стояла у кромки леса и о чём-то говорила с доктором Джозефом Кёнге, главным зоологом. Кангалиэс покачал головой, Но он явно не собирался сегодня больше ничего делать. След баку, западной равнинной гориллы, которую она выпустила в джунгли 2 года назад, так и не обнаружили. Мария поникла. Ковальский нахмурился и покачал головой. Эти юные гориллы совсем как подростки, вечно разочаровывают родителей. Не сидят дома, им лишь бы с друзьями тусоваться. Мария обернулась и посмотрела на Ковальский. Он со стоном поднялся из кресла, собираясь утешить её, как и в предыдущие две ночи. За последние полгода после пережитого они ещё больше сблизились. Почему именно он не знал, чувствовал только, как между ними что-то сломалось, некий барьер, о существовании которого он даже не догадывался. Мария уже направилась была в его сторону, когда к Йонге её окликнул. "Доктор Крендел, постойте!" Зоолог указал в сторону леса. "Идите сюда, взгляните Мария посмотрела на Ковальский. Её лицо светилось надеждой. Джопа спешил следом за ней. Если тревога ложная, Мария сломается, надо быть рядом. Они поравнялись возле доктора Кёнги. Широко улыбнувшись, Заолак отступил и взмахнул руками, словно приглашая девушку выйти в свет. Ветка на краю густых зарослей наклонилась под тяжестью морщинистой ладони, и к ним, опираясь на костяшки свободной руки, вышла крупная горилла. чуть застенчиво поглядывая темными глазами, села и наклонила пулеобразную голову, не дать не взять припозднившийся подросток. «Баако!» — произнесла Мария. «Ты пришел!» Юная горилла вскинула руки и ответила на языке жестов «Мама!» «О, Баако, не переживай!» Мария кинулась к нему и обняла, постараясь утешить. «Баако стал почти вдвое крупнее», И Мария уже не могла сомкнуть руку у него за спиной. Она пощекотала его, почёсывая там, где ему больше всего нравилось. Ковальский нахмурился. Так ведь и со мной она также. Бако выпрямился и немножко покрихтел. Так горел ли выражали смех. Наконец Мария отстранилась и протянула руку Ковальский. Привет, малец, сказал Ковальский, вскидывая руку. Бако приветствовал его: куда же жизнерадостней, предупредив только быстрым знаком папа. А потом с наскоку, словно нападающий в американском футболе, опрокинул Ковальский на землю. Они изгорелла и покатились по траве, пока оба не захрипели. Бако от смеха, Ковальский потому что стал задыхаться. Ковальский сел и улыбнулся Мари. А парень-то наш вырос. Через полчаса безудержное веселье постепенно стихло. сменившись тишиной и задумчивостью. Сидя плотным кругом, они молча обменивались знаками. Баако рассказывал о джунглях, о других гориллах, а под конец они стали просто выражать любовь спокойными прикосновениями и тихими словами. Солнце на западе опустилось за горизонт, оставив тлеющую розовую полосу. У палаток развели костры, а небосвод украсила россыпь звезд. Ковальский понял, что лучше момента не будет. Вся семья в сборе. Он достал из кармана коробочку с кольцом. Кольцо, правда, было не то, с которым он ехал сюда в прошлый раз. Старое он потерял, а на новое потратил немало денег из сбережений. Зато оно было даже лучше. Полгода назад Ковальский и сам был другим человеком. Он взглянул на Марию. Та не заметила, что у него в руке, потому что смотрела на банку. На её лице играла тоскливая и одновременно счастливая улыбка. Она тоже стала другим человеком, и их чувства словно закалило в адском пламени древнего горнила. Ковальский сглотнул и поднял коробочку повыше. Наконец Мария обернулась. Ковальский большим пальцем подцепил крышку. Мария Крэндл, а кажешь ли ты мне ча? Она набросилась на него и повалила на землю ещё быстрее, чем баку. Гарилла, разумеется, немедленно присоединилась, решив, что это очередная игра. Ладно, ещё Ковальский успел закрыть коробочку. Это следует понимать, когда? морщись спросил он. Ты такой балбес. Она наклонилась к нему. Мой балбес. Положив руки ему на щёки, Мария его поцеловала. Они шёпотом делились планами, улыбались и смеялись. Молча обменивались теплом и нежностью и просто лежали на спине в догорающем свете дня, глядя, как на небосводе зажигаются звезды. В джунглях завели вечернюю трель птицы, кричали в отдалении ночные хищники. Наконец Мария перекатилась на бок, поцеловала Ковальский в щеку и указала на палатку. «Пойду пиво принесу». Ковальский со счастливым вздохом откинулся на траву. «Я знал, что жена из тебя выйдет хорошая». Мария откнула его кулаком в бок и ушла. Бако воспользовался минуткой наедине с приёмным отцом, подсел ближе и навис над Ковальски. Принюхался, с подозрением поковырял одежду. С того момента, как они воссоединились, он то и дело проделывал этот ритуал. Не вставая, Ковальски спросил: "Ты чего?" Бако сел и средним пальцем левой руки постучал по животу Ковальски. А правым средним указал себе на лоб. Ты болен. Ковальский сел и заставил Гариллу опустить руку, обернулся в сторону палатки. Мария ещё не вышла. Окончательные результаты анализа он получил только на прошлой неделе. Пейнтер обо всём знал, но из уважения хранил диагноз в тайне, давая Ковальскому время переварить новости. Судя по всему, Тартер не выпустил Ковальский целым и невредимым. Кровь Прометея защитила от радиации не полностью. В результатах анализов было много мудрённых слов и цифр, но всё можно было свести к трём строчкам: множественная миелома, третья стадия, ожидаемая продолжительность жизни 2 года. Правда, по поводу последнего пункта онколог ока говорил: "если повезёт". Вокруг глаз Бако залегли тревожные морщины, и из-за этого обеспокоенного взгляда Ковальский до сих пор ничего и не сказал Марии. Конечно, скажет, просто не сейчас. Сейчас все так хорошо, и он счастлив. Может быть, молчание — глупость с его стороны, даже эгоизм, но ему требовалось время во всем разобраться. Ковальский обратился к Баако, зная, что горилла поверит, что на языке жестов проще солгать. «Папа здоров!» Баако пристально посмотрел на него, затем крепко обнял. Ну вот и славно. Мария вылезла из палатки с двумя запотевшими бутылками. Ковальский помахал рукой. Баку поспешил ей навстречу, словно они не виделись несколько дней, или же дело было в другом. Мария попыталась спрятать пиво от Баку. Ты ещё маленький. Вот когда 21 год исполнится, Ковальский улыбнулся. Мария с усталым, но счастливым вздохом опустилась рядом. Ты чего это улыбнешься? Ковальский улыбнулся ещё шире. Я самый счастливый человек на свете. Таким и останусь.